Он принялся стаскивать с себя рубашку, но тут же натянул ее назад. Пожалуй, снять следует только кроссовки. Кладовая была холодной и сырой. Джек сел на груду мешков и снял носки. Сначала один, потом второй. Он уже собирался упасть на сувенир со всемирной выставкой и заснуть мертвым сном. Когда снова зазвонил телефон в баре, разрывая тишину на части, ввинчиваясь в нее, и заставляет Джека вспомнить мерзкие серые корни, плетку османда и двухголовую лошадь. Дзинь-дзинь-дзинь! В тишину, в мертвую тишину. Дзинь-дзинь-дзинь! Дети, спрашивающие принца Альберта, давно уже спят? Дзинь-дзинь-дзинь! Привет, Джеки! Это Морган. Я учуял тебя в своем лесу. Маленький кусок дерьма, я унюхал тебя в своем лесу, и зря ты думаешь, что можешь спастись от меня в другом мире. Твой мир — это тоже мой лес. Последний раз говорю, отправляйся домой, иначе умрешь. У тебя нет выбора, Джеки, у тебя нет никаких шансов. Джек вскочил и на цыпочках подбежал к двери. Холодный пот прошиб его с ног до головы дзинь зин дзинь И, наконец. Алло, дискотека Абдайка, Я слушаю, кого вам нужно? Голос Смоуки. Тишина. Алло, опять тишина. Пашу мать. Смоуки бросил трубку, и Джек услышал, как скрипит под его ногами пол танцевального зала. Потом ступеньки, ведущие в маленькую комнату на втором этаже, где жили они с Лори. Джек, не веря своим глазам, смотрел то на полоску зеленой бумаги в его левой руке, то на пачку счетов на столе. Было одиннадцать часов следующего утра. Утро четверга, и он решился спросить о деньгах. «Что это?» — спросил он, все еще не в состоянии поверить в то, что увидел. «Ты же умеешь читать», — сказал Смоуки. «Ты не так быстро шевелишь руками и ногами, как бы мне хотелось, но я думаю, с мозгами у тебя все в порядке». Теперь в одной руке Джек держал все ту же зеленую полоску бумаги, а в другой — деньги. Тупая злость подступила к горлу, вены пульсировали на висках. «Счет за обслуживание клиента», — прочитал Джек. «Точно такие же счета приносила миссис Бенбери посетителям золотой ложки. Ниже было написано «Гамбургер одна штука, 1,35». «Гамбургер одна штука, 1,35». «Молоко один стакан, 0,55». «Сок виноградный». Один стакан 0,55, наценка 0,30. Внизу большими цифрами 4,10. И обведено в кружок. С четырех дня до часу ночи Джек заработал 9 долларов. Безжалостная рука Смоуки перечеркнула почти половину. То, что она протянула, было 4 долларами девяносто центами. Джек яростно взглянул сперва на Лори которая смущенно отвернулась, затем на Смоуки, который и до этого на него не смотрел. Это обман, сказал он тонким голосом. Джек, здесь все правильно. Посмотри на цены в меню. Я не об этом говорю, и вы прекрасно понимаете. Лори слегка вздрогнула, решив, что эти слова им ударом не пройдут, но Смоуки лишь терпеливо смотрел на Джека. Я не взял с тебя за ночлег. «За ночлег?» — выпалил Джек, чувствуя, как кровь подступает к лицу. «За ночлег? На грязных драных мешках прямо на полу? Ночлег! Хотел бы я посмотреть, как ты попытаешься высчитать с меня за это, грязный мошенник!» Лори что-то пискнула и бросила короткий взгляд на Смоуки, Но Смоуки только присел на стул напротив Джека. Сизый дым «Черридс» заструился между ними. Шляпа из «Свежей газеты» сползла на узкий лоб. — Мы не договаривались о том, что ты здесь будешь ночевать, — сказал Смоуки. Ты спросил, есть ли для тебя работа. Я сказал, что есть. Ни слова не было сказано и о том, чем ты будешь питаться. — Если бы ты поднял вопрос, может быть, что-нибудь изменилось? А может и нет. Но как бы то ни было, мы этот вопрос не оговаривали. Какие ко мне претензии? Джека колотила дрожь, слезы ненависти застилали глаза. Он пытался что-то сказать, но из горла вылетало нечто нечленораздельное. Он был слишком взбешен, чтобы разговаривать. — Конечно, если ты хочешь теперь обсудить эту проблему. «Пошел ты к черту!» — вырывая свои четыре бакса и мелочь, прокричал Джек. Учись следующего дурака, который придет сюда! О чем ему нужно спрашивать сначала? Я ухожу!» Он демонстративно направился к двери. Несмотря на свою злость, он знал, не думал, а именно знал, что ему не удастся уйти далеко.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 Дручуны, послужившие причиной этому, были выставлены за дверь еще до начала его последней экспедиции в Сартир. Теперь на вновь появившемся пустом пространстве танцевали люди. «Гляди-ка, быстро!» — сказал Смоуки Абдайк, когда Джек, пошатываясь, вошел в бар и поставил ящик с пивом в холодильную камеру. «Оставь его здесь и иди за этим чертовым будвайзером».